Нелепая ситуация — лучшая основа всякого зрелища. Зал гудел, как растревоженный улей. Директоры Джерри сидели на отведенных местах. Вошел секретарь суда и объявил, «Встать, суд идет!» Все грохтом встали, а Джерри взлетел и завис в воздухе. «Можете садиться!» Джерри опустился на высокую спинку своего стула. «Есть ли у сторон просьбы к суду?» — Да, завод просит повесить на стенах суда портреты великих химиков — Лавуасье, Кюри, Мензелеева. Мы всего лишь продолжаем делать этих гений. — Где они сейчас? — Каждый на своем кладбище, — скорбно завесил Джерри. — Поскольку покойники не могут быть вызваны в суд в качестве свидетелей, просьба отклоняется. Зал засмеялся. — А у вас? — «Э, Только одна просьба, ваша честь — открыть одно из верхних окон. Просьба отклоняется. В зале работает кондиционер. Ваша честь, я не требую чистого воздуха. Я требую возможности прилетать и улетать с моим свидетелем. В зале опять засмеялись. Судья поморщился и приказал секретарю суда исполнить просьбу обвиняемого, при условии, что свидетели не будут проносить над их головами тяжелые предметы. Слово предоставляется ИСУ и его адвокату. Усатая бородавка стала рассказывать, как вода в маленькой речке, возле которой стоит завод, пошла вспять, как пена из очистных сооружений ринулась на завод. Про взрывы котлов и затопленные подвалы адвокат назвал сумму ущерба – 3 миллиона. Вот там в зале сидят рабочие, потерявшие работу. Тут же в самом конце зала, куда показал директор, над головами сидящих появился плакат «Наши дети плачут». Но в другом конце зала возник другой плакат «А наши будут рыдать». Джерри понял, что у него тоже есть сторонники и приободрился. Итак, торжественно привозгласил судья: "За разрушение завода Old Chemical и нанесение ущерба в 3 миллиона обвиняется попугай Джерри. А ваше честь, я хотел бы, чтобы судья мой титул упоминался полностью". "Какой титул?", удивил судья. "Полное мое имя Джерри, попугай из приличной семьи". Джель сделал кульбит на 360 градусов, что в попугайском этикете означало самый какой только можно глубокий поклон. «Ханатайство отклоняется, ибо в суду не были представлены доказательства вашего титула. Я сын проповедника Майкла и брат его дочери Анны, самого лучшего детского врача в нашем городе». «Вот семья не без урода!» — пробурчал лысатая бородавка. «От рода и слышу!» — крикнул ему Джерри, на минуточку забыв, в какой он семьи. Зал хихикнул, а судья тут же отреагировал. «Э, «Попугай Джерри за оскорбление истца, вы оштрафованы на 1 доллар». Джерри вынул из сумки три больших спелых банана, перелесел через зал и положил на стол судья. «Что это?» «Это бананы, ваша честь. Как раз на сумму в 1 доллар». «Я не ем бананов!» — возмущенно закричал судья. «Я их не люблю!» тогда передайте мой штраф в пользу государства зачем государству ваши бананы а вы спросите об этом у наших обезьян которые голодают в наших зоопарках судья повернулся к секретарю суда вопрос о зоопарках прошу выделить в отдельное разбирательство и больше к нему не возвращаться а вы джерри в связи с недостойным поведением лишаетесь своего почетного титула писал неодобрительно загудел а — Увы, ваша честь, этого титула меня не может лишить ни бог, ни судья и никто на свете. — Вы в этом так уверены? И хотя судья старался не позволять себе лишить эмоций, легкая насмешка проскользнула в его голосе. — Да, сэр, потому что это всего лишь выдумка, сэр. Та самая выдумка, которая... Хэ, я даже не решаюсь сказать, что из-за нее вышла. И в это время в проходе появился человек в зеленом плаще, в зеленой шляпе и в зеленых ботинках. В руках он держал огромную красную книгу. — а это что, заявление? — выпросил судья. «Э — -э Это эти, ну, те, которые всюду лезут, — залепетал секретарь. — Вы кто? — строго спросил судья. — Я свидетель обвиняемого. — Вас вызывали? — Меня никто не вызывает, но я всюду прихожу сам. — Ваша фамилия? — Гринпис. — Имя? — Гринпис. — Ваша профессия? — Гринпис. — Ваша должность? — присяжный заседатель суда истории. «Ваша часть — Ваша честь! — закричала усатая бородавка. — он издевается над нами? Посмотрите на него! Если бы кто-нибудь из ваших судей явился в таком виде... Но он не мой судья, а наша история пока еще нам не принадлежит. И кого из нас она оправдает или осудит, мы никогда не узнаем. Защищайтесь, Джерри. Поскольку вы отказались от адвоката, вопросы будут задаваться непосредственно вам. Обвиняемый, вы признаете, что затопили водой завод фирмы Old Chemical? Ваша честь, этот завод затопили бобры, норки, внутри щуки, караси, окуни, 3 тонны лягушки и даже ха, головастики.